Глава 4. Минут сорок спустя я был уже дома, занимаюсь синяками и шишками. Джину я отвез на ее квартиру и позвонил Максуэлу, чтобы он все отложил, пока я снова с ним не свяжусь. В полиции сказали, что Карл еще жив, но надежды для него нет никакой. В пределах часа он умрет. Его срочно отвезли в больницу. Я как раз наклеивал пластырь на порез над глазом, когда у двери позвонили. Это оказался Карлотти. «Манкини просит вас», — заявил он. «Он вот-вот отойдет. У меня машина. Поедете?» Я последовал за ним в полицейской машине. По дороге в больницу Карлотти сказал. «Вы, похоже, здорово проводите время. Гранди сообщил мне...» что это вынавели его на хазу сетть так здорово что дальше некуда он посмотрел на меня задумчивым взглядом после того как повидаетесь с манкини я хочу поговорить с вами ну вот начинается подумал я и ответил что я к его услугам Мы долго молчали а у самой больницы карлоть сказал надеюсь он еще жив когда я его оставил, Он едва дышал. Нас сразу же провели в отдельную палату, где под охраной двух детективов лежал Карло. Он был еще жив, и когда мы вошли, открыл глаза и одарил меня кривой улыбкой. — Привет, корешок! — хрипло прошептал он. — Я ждал тебя. — Я тебя слушаю, — сказал я, возвышаясь над ним. — Пусть фараоны уйдут. Я хочу поговорить с тобой наедине. «Будете говорить только в моем присутствии», — сказал Карлотти. Карло посмотрел на него. «Не будь падлой, мусор. Если хочешь узнать, как умерла Хелен Чалмерс, ты уберешься отсюда и прихватишь с собой этих двух мусоров. Сначала я хочу потолковаться своим корешком. Потом будет кое-что и для тебя». Карлотти заколебался и пожал плечами. «Даю вам пять минут», — сказал он, и, кивнув двум детективам, вышел. Они последовали за ним и закрыли дверь. Карло поднял глаза на меня. «Ты смелый кореш. Мне нравится, как ты дерешься. Я сниму с тебя все обвинения. Я скажу, что это я убил Хелен. Теперь решим все равно со мной ничего не сделать. Мне недолго осталось на этом свете». Если я возьму все на себя, ты сделаешь мне одно одолжение? Если это в моих силах. Уничтожь эту пленку, корешок. По его телу пробежал стазм боли, и он закрыл глаза. Затем, открыв их, улыбнулся страшной улыбкой. — Я совсем раскисаю, правда? — сказал он. — Ты дашь мне слово, что никому не покажешь эту пленку? Для меня это важно, корешок. Вряд ли это зависит от меня, сказал я. Если пленка имеет какое-то отношение к смерти Хелен, ее должна посмотреть полиция. Я скажу, что ее убил я, дело закроют. Каждое слово давалось Карло с трудом. Посмотри пленку сам. Посмотришь, сразу поймешь, что я имею в виду. А когда посмотришь, Уничтожь ее. Ты сделаешь это? Ну что ж, если я удостоверюсь, что это не улика, я ее уничтожу. Ты даешь мне слово? Да, но я должен удостовериться, что это не улика. Ему удалось улыбнуться. Окей, пусть заходят. Я им сделаю заявление на всю катушку. Пока, Карло. Я сжал его руку. Пока, Корешок. Я был падлой, что втянул тебя в это дело я не думал, что ты такой шустрый. Пусть заходит, да поскорей. Я вышел и сказал Карлотте, что Манкини зовет его. Карлотте с двумя детективами зашел в палату и притворил за собой дверь. Я прошел по коридору к выходу и ожидал Карлотте там. 20 минут спустя он вышел. — Умер, — сдержанно сказал он. Что, если мы поедем к вам домой? Я хочу поговорить с вами. Ну, по крайней мере, он не вез меня в управление. Мы молча добрались до моего дома. Может, выпейте, — предложил я, как только мы оказались у меня в гостиной. Не откажусь от компари, — сказал Карлотти. Поскольку мне было известно, что при исполнении он никогда не пьет, у меня сразу отлегло от сердца. Я приготовил ему кампари, а себе виски с содовой, и мы сели. — Ну вот, — заговорил он, — Манкини дал нам подписанное заявление, что это он убил сеньорину Чалмерс. — У меня есть основания полагать, что во время ее смерти вы тоже были на вилле. Вас опознали два свидетеля. Я бы хотел послушать ваше объяснение. Я, не колеблясь, рассказал ему всю историю, ничего не утаивая. Я только не сказал, что это Джун Чалмерс наняла Сарти следить за Хелен. Я сказал, что, по-моему, клиентом Сарти был сам Чалмерс. Карлотти слушал, не прерывая. Когда я, наконец, закончил, он долго смотрел на меня, прежде чем сказать. — По-моему, вы вели себя очень глупо, сеньор. — Вероятно, да, но на моем месте вы, я думаю, поступили бы точно так же. А теперь я, можно сказать, потерял новую работу. Ведь на дознании у следователя все это обязательно всплывет. Карлотти погладил нос. — Не обязательно. Манкини заявил, что именно с ним сеньорина собиралась провести месяц на вилле. Меня вполне устраивает эта версия. В конце концов, вы ведь сообщили нам информацию о Сетте, да и в прошлом всегда помогали. Я убежден, что вы рассказали мне правду, и я не понимаю, с какой стати вас наказывать. Манкини заявил, что застал сеньорину, когда она снимала виллу Сетте. Очевидно, Сетте находился на веранде. Манкини понял, что пленка может быть использована при шантажировании Сетти. Он отобрал у сеньорины камеру и вырвал пленку. А чтобы проучить ее, он, по его словам, залепил ей пощечину. Она отскочила назад и сорвалась с утеса. Это объяснение устроит следователя, если я заявлю, что нас оно вполне удовлетворяет. «Чего ради вы должны страдать из-за такой женщины?» старайтесь только не настроить против себя сеньора Чалмерс. Это не так просто, — сказал я. Манкини мертв, и Сарти запросто может приняться шантажировать меня снова. Он ведь может сообщить Чалмерсу. Карлотти улыбнулся ледяной улыбкой. Сарти пусть вас не волнует. Манкини сообщил нам достаточно улик, чтобы упрятать Сарти на несколько лет. Он уже арестован. До меня вдруг дошло, что я вне подозрений. Я таки выбрался из переделки, из которой, как полагал, нет выхода. «Спасибо, лейтенант», — сказал я. «Ну что ж, Чалмерсу я ничего не скажу. А вам уже недолго буду докучать. Если повезет, скоро я уеду в Нью-Йорк». Он встал. «Вы мне не докучаете, сеньор. Бывают времена, когда приятно сознавать, что что ты в состоянии помочь своим друзьям. После его ухода я вытащил из кармана картонку с пленкой и повертел в руках. Что же в ней такое? Почему Карлу так хотелось заключить со мной сделку? Я постоял и подумал. Потом, вспомнив, что у Джузеппе Френце есть 16-мм проектор, позвонил ему и спросил, Не Даст ли он его мне на часок? «Он установлен у меня на квартире», — ответил он. «Поезжай туда и пользуйся им на здоровье. Портье тебя впустит. Я по горло занят и освобожусь только поздно вечером, а то бы приехал и показал тебе, как он работает. Ничего, справлюсь. Спасибо, Джузеппе». Полчаса спустя... Я уже вставил пленку хелен в проектор на квартире у Фрэнс. Я выключил свет и запустил фильм. Снимать она, безусловно, умела. Виды Соррента, появившиеся на экране, были первоклассные. После людной пьяцы появилась вилла, затем вид с вершины утеса. Я так и подался вперед. Жадно пожирая глазами экран, Сердце у меня бешено колотилось. Затем вдруг пошли кадры с виллой Сетти. Я едва различал двух человек на веранде. И вдруг возник крупный план. Сетти, легко узнаваемый, разговаривал с Карло, а мгновение спустя к ним подошла Майра. Значит, Карло сказал Карлотти правду. Он, вероятно, увидел Хелен на утесе, когда она снимала эти кадры, подкрался к ней сзади, выхватил у нее камеру и наотмашь ударил ее по лицу, отчего она полетела вниз. Тогда почему же ему так хотелось, чтобы я никому не показывал эту пленку, раз уже сам все рассказал? Ответом мне послужил следующий кадр. С веранды вид снова переместился к вершине утеса. Карло стоял спиной к камере и глядел в море. Вдруг он обернулся, и его смуглое, грубоватое лицо озарилось улыбкой. Камера переместилась в том направлении, куда он смотрел. По тропинке шла какая-то девушка. Она помахала Карло. Он пошел ей навстречу, притянул к себе и поцеловал. Этот кадр длился секунд двадцать. Я встал, вытаращившись на экран и не веря своим глазам. В объятиях Карло была Джун Чалмерс.